Глава 4. Я смотрел, как перекладывает на моё блюдо большой ложкой горку парующей каши. Называется гречневая. Я запоминаю всё легко. Люди сказали бы, что у меня абсолютная память, хотя это не так. Просто записываю в себя всё, что вижу и слышу, чтобы постоянно обдумывать, сопоставлять и пытаться понять смысл тех или иных звуков и жестов этих существ, представляющих высшую форму биологической жизни. Пока понял главное, как питаться и куда эти существа убирают отходы. Для этого существует кухня и туалет. Назначение остальных комнат пока не понял, тем более оборудование в них. Но в памяти легко найти похожие примеры, как с этим всем обращаются другие. Она заметила, что я поглядываю на работающий экран телеприёмника. Уставилась с удивлением и надеждой на меня. Ты что, это понимаешь? Нет, ответил я честно. Просто смотрю. Так посмотри что-то интереснее, сказала она с энтузиазмом. Спорт или шоу? А новости науки это же муть. Мне всё интересно, признался я. Но если не понимаешь, не понимаю, согласился я. Тогда зачем? Запоминаю снил я. Вдруг пригодится. Или зацепками мелькнёт, предположила она. Вообще-то да, смотри, смотри. Я вот даже, когда на Кощея смотрю, иногда такая умная мысль выскользнет, даже стыдно. Представляешь, смотреть на Кощея и думать про умное. Ещё смешнее, чем смотреть на меня. Я кивнул. Так, делают, когда понимают и когда делают вид, что понимают. А она положила на горку гречневой каши ломтик жареного мяса. Такое обожал поглощать отчим моей девочки и передвинула мне вилку. Налегай. Я принялся за еду. Как это делается, уже видел не раз. Гречневая каша и мясо аккуратно складываются в ёмкости, которые я сразу создал для них. Она наблюдала с интересом. Аристократ. Даже не чавкаешь и не сопишь. А у Кощея все изо рта валится. Ешь, ешь. Сейчас блинчики допекутся к кофе. Мы попьем зерновой. Это Кощею я из растворимого. Вштыривает сильнее, а мы, как белые люди. Хорошо, — ответил я, подумал и добавил фразу, которую слышал часто. Ты все делаешь хорошо. Она сказала гордо. Ты еще не все знаешь. В постели я вообще чудо, как говорят. Не горячо? Это же кипяток, а ты его залпом? Люблю горячее, сказал я. Чтобы как в недрах звёзд. "Ой", сказала она. "Ты был астрономом?" "Нет", ответил я. "Я не был астрономом". После кофе я сходил в туалетную комнату, где выбросил гречневую кашу, мясо и даже кофе в унитаз, затем аккуратно спустил воду. Это что-то ритуальное. Камень могу проглотить и растворить моментально. Но все, что сложнее по структуре, просто игнорирует мои попытки, хотя, казалось бы, раз уж весь мир из одних и тех же частиц, когда вышел в коридор, Ксюха сказала одобрительно. «Вижу, хоть это не забыл». Ха-ха, шутка. Такое, если и забудешь, организм напомнит. А руки мыть не обязательно, это уже доказано. Конечно, британскими учеными. «Ну да», — подумал я, — «биологическая жизнь подчиняется очень странным и очень сложным законам. Все обязаны есть, испражняться и спать. Без этого распадутся на составные элементы. Что странно, собраться вновь в целое так же просто, но почему-то не могут». «Никуда не уходи», — предупредила она, — «я в магазин и обратно. Лучше вообще не поднимайся с дивана. Это привилегия слабого мужского пола». Вот пультик, символ власти в семье. Попереключай каналы. Три последних с парнухой можешь посмотреть, вдруг что-то вспомнишь. Она хихикнула и, ухватив большую сумку, простучала каблучками к входной двери. Я кивнул ей вслед. Это движение подсмотрел у многих. А когда она вышла, продолжал рассматривать сменяющиеся изображения на экране. Местные существа Из-за крайне медленного обмена веществ не способны видеть отдельные картинки. Для них это мелькание сливается в одно плавное движение. Это для меня каждое по отдельности. Приходится прилагать усилия, чтобы воспринимать это так же, как эти существа. Сейчас понимаю, глупо было мне становиться, как я пробовал, подобным дереву, кустам, а потом и вовсе зверьком. Тем более, что не становился ими, а всего лишь зверя. принимал их форму, но то были первые попытки как-то понять, взаимодействовать с таким невероятнейшим явлением во вселенной. У меня другое понятие времени. В тех попытках прошли то ли годы, то ли столетия. Помню только, как мелькала то, что здесь называют сменой сезонов. Затем как-то увидел между деревьями двух существ совершенно нового вида. Скопировал одного из них, снова ничего не произошло. А когда пошли обратно, отправился следом, сперва на четвереньках, потом неслышно перемещаясь с дерева на дерево, чтобы держать в поле зрения. Наконец, решил скопировать все их движения и пошёл на нижних конечностях, а верхние бесцельно болтались, пока не уловил ритм, как и мешевелят при ходьбе те двое. Так тогда и пришёл к старому и сильно запущенному домику на опушке леса. Наблюдая за экраном телевизора, я увидел сквозь стену между комнатами и внешней дверью, как с той стороны к ней подошёл крупный молодой мужчина, высокий, с уверенными движениями. Стучать не стал, просто повернул ручку и по-хозяйски вошёл, шагая широко и доминантно. "Ого", сказал он громко. "А у нас гости? Это кто же пожаловал к нашей общественной Ксюхе?" Я подумал над ответом. Он же задал вопрос, нужно отвечать, хотя в каких-то случаях люди не отвечают. Уже видел, но ещё не понял в каких, по тому ответил ровным голосом. Это я пожаловал. Он остановился передо мной, нахмурился. Вообще-то сиди отвечать невежливо. Да? спросил я. Тогда встану. Он нахмурился ещё больше, когда я встал, и оказался на два пальца выше. А мужчины этого мира, как я понял, считают это оскорблением. "Но ну и кто ты?" спросил он громче, чем следовало. "Я же рядом". Я ответить не успел. Он с усмешкой опустил широкую, как лопата, ладонь на моё плечо. Я скопировал его усмешку и тоже опустил руку на его плечо, повторяя его в всех мелочах. Его пальцы крепко стиснули конечность моего плеча. Лицо напряглось и застыло, словно превратилось в камень. Я понял, что нужно ответить тем же, тоже стиснул, чувствуя, как пальцы легко вминаются в это биологическое образование. Там, в глубине, сочно захрустели и затрещали, словно веточки кустарника в лесу, суставы и косточки, на которых держится окружающая плоть. Он вскрикнул, попытался отодвинуться. Я тут же отпустил. Он с тихим воем отскочил. Из раздавленного плеча брызнули струйки красной жидкости. Плоть слиплась в лепёшку сырого мяса, а красные струйки побежали по рубашке, повинуясь местной гравитации. Бросив на меня полный ужаса взгляд, выметнулся из комнаты. Я видел, как пробежал, натыкаясь на стены к выходу из дома. Анна у улицы добежал до своего автомобиля и ввалился внутрь. Ксюха пришла быстро, Всё никак не научусь ориентироваться по их времени, с порога вскрикнула расстроена. Ленка сказала, что ко мне собирается, ко мнеет. А это такой гад, такой гад. Тебе лучше убраться, пока он не это такой крупный, спросил я. С жёлтыми волосами. Она охнула. Что? Ты его видел? Да. Где? Приходил, ответил я. Сюда. Она охнула громче. Ой-ой, и -ой, что сказал? Я подумал, старательно вспоминая, что он сказал мимикой, телодвижениями, феромонами и хореографическими символами, но лишь пожал плечами. Вроде бы ничего особенного, хотя феромоны выдают некую волнительность. Она вскрикнула: "Волнительность? Ты это называешь волнительностью?" "Так, слышал?" ответил я и указал на экран телевизора. Оттуда Хотя феромоны? Феромоны? Что за феромоны? Я спросил запоздало. Ты не слышишь запах? Тогда мне почудилось. Она потянула носом, поморщилась. Да, как будто кто-то усрался. И что? Это его запах, ответил я. Но мне сложно понять этот язык. Она посмотрела на меня искоса. Ты уже острить научился, что ли? Нет, признался я. Просто мне показалось, что запах тоже о чём-то говорит. Она вскрикнула взволнованно, но уже с заметным облегчением. Конечно, запахи говорят. Иначе всякие там олигархи-парфюмеры уже милостыню просили бы в метро. Но этот запах, поверить не могу. Что ты ему сказал? Чего он испугался? Ничего, ответил я чистосердечно. А что ты сделал? Просто улыбнулся, сообщил я. В знак общения. Она содрогнулась. Ну да. Меня тоже иногда передёргивает, когда вижу твоё лицо. Тебе нужно лучше следить за мимикой. Это как? Как, как? отрезала она сердито. Вот так, смотри. Она начала кривить лицо. Диапазон вообще-то не велик, но я запоминал. Люди говорят, что важны нюансы, наконец сказал. Всё запомнил. Теперь поясни. Когда в каком случае нужно делать такие вот сокращения лицевых мускулов? Она передразнила лицевых мускулов. Чем ты интересен был? Такие выражения. Вот смотри. Если человек тебе нравится, то делаешь вот так. Лицом, понял? Губы вот так, брови сюда, глазами, глазами делай. Эх, как-то всё равно страшно. Ладно, ещё потренируемся. У меня времени много. А что такое время? Она вздохнула. Да. Нам придётся начать с сотворения мира. А ты знаешь? спросил я с интересом. Расскажи. Она принялась вынимать из большой сумки продукты, без которых эти существа не могут жить, но зачем-то перекладывала вертикальный белый ящик. Такой точно я видел в доме у девочки, но не понял зачем он, да и сейчас не понял. Но явно что-то очень важное. Всю еду обязательно размещают там по полочкам, а затем плотно закрывают. Возможно, потому что там чуть-чуть ниже температура, чем в комнате. Для этих хрупких существ это очень важно. И вообще, весь этот биологический мир существует в таком узком диапазоне температур, радиации, излучения и всего-всего, что просто неизвестно. Невероятно, как возник и тут же не рассыпался снова на элементарные, как здесь говорят, частицы. Возможно, человек и создает все это вокруг себя, чтобы защититься от чужого для него мира. Тогда кто он? Может быть, в самом деле раковая опухоль, как я уже дважды услышал по их коммуникатору с двигающимися картинками? Весь биологический мир в близком родстве все почти одинаковы. только у насекомых по шесть лап, а у тех, кто считается высшим, по четыре. В этом кошечка, которую я снял с дерева, и люди абсолютно одинаковы. У всех по два глаза, все видят и слышат почти одинаково, но эти, что ходят на задних конечностях, всё-таки завоевали доминантное положение по всей планете, хотя от остальных не так уж и отличаются. Из кухни донёсся весёлый вопль. «Сейчас будет обед!» «У меня все на скорую руку, я быстрая, но есть все равно можно!» «Ты на балконе? Смотри, не выпадет через перила!» Я кивнул, но вспомнил, что она через стены меня не видит. Ответил громко. «Не выпаду!» Впрочем, выпасть могу, не обратив внимания на эти ограждения. «Для меня они, как для существ этого мира, туман. Пройду насквозь и не замечу». Но упасть для меня сложно. Воздух такая же материя, как и стены этого дома.